Один день из жизни безработного менеджера. Артём Кацага. пи пи пи пи пи пи пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-вуу, пора вставать. Что день грядущий нам готовит? Так, не расслабляться. Встали, чайник на плиту, зубную щётку в зубы, главное не перепутать. Священодействие кофе с сигаретой. Под это дело ещё раз продумываем план действий. Вторая неделя поисков, а результата пока нет. Это грустно, но не фатально. Я чую, близится мой час. Он просто не может не быть рядом. Итак, собеседование в 11 на Маяковке и в 14 на Чистых прудах. Есть надежда, что еще кто-нибудь позвонит. Не зря же я разослал свое резюме в 60 адресов, черт возьми. Пока суд доделал, надо позвонить кое-куда самому. Здравствуйте, это артём мы беседовали в пятницу. С вашей стороны отказ? Ну что ж, спасибо, всего доброго. Да, не очень-то хотелось. Металл все-таки не мой профиль. а Здравствуйте, это Артем Коцага. Я посылал резюме на вакансию менеджера по продажам. Да, позавчера. Нет, опыта работы в западных компаниях у меня нет. Хорошо, спасибо. До свидания, всего доброго. Как, черт возьми, получить опыт работы в западных компаниях, если для того, чтобы в них попасть, нужен опыт работы в западных компаниях? Надо было родиться в западной компании. Остается ждать, что компания смягчит свои требования. Если доживу. Здравствуйте, это Артем Коцага. Я посылал резюме на вакансию менеджера по продажам нефтепродуктов. Э, нет, но я работал с нефтехимией. Принцип работы такой же. Нет клиентской базы по нефтепродуктам у меня нет. Ах, требования компании. Извините, спасибо, всего доброго. Интересно, им нужен продажник или его база? Была бы у меня база, звонил бы я вам. Конечно, нефтепродукты не зерно, но принципы работы рынков очень похожи. Все, решено. Продажи на внутренний рынок не рассматриваю. Шило на мыло мне не надо. «Экспорт, нефтехимия, сырье однозначно!» «Так, пора ехать!» «Рубашка, любимый галстук, взгляд в зеркало хорош, портфель, зонт и вперед!» «Выхина, дурацкая станция, похоже, все Подмосковье уже здесь, с боем врываюсь в вагон, ехать минут сорок, успеваю впритык!» «Маяковка, в метро духота, на улице холод, только заболеть не хватало, надо закурить!» Пачки на день уже не хватает, наверное, нервы. там там там там там там там там там там мелькает мысль, что мелодию надо бы поменять. Так, и кто меня хочет? Да, здравствуйте, это я. Да, предложение рассматриваю. Да, конечно, могу. Сегодня? А куда подъехать? Китай-город. Быстро прикидываем расклад. Должен успеть чистый пруду рядом. В тринадцать часов нормально? Да, спасибо, до встречи. Так, время поджимает, опаздывать не люблю. Где же эта дверь? Ага, вот она. А, здравствуйте, я Артем Кацага. Спасибо. Стандартные вопросы, уже стандартные ответы. Все-таки тренировка в любом деле полезна. Я уже не сбиваюсь и не ищу слов, излучаю оптимизм и уверенность в себе, смотрю в глаза, улыбаюсь. Да, спасибо за беседу, буду ждать звонка из компании. Ну что ж, прошло хорошо. И вакансия мне нравится, правда, в западной компании. Нет, в себе-то я уверен, но хватит ли у них мозгов? Теперь Китай-город. Ох уж мне эти переулки. И где только кадровые агентства не сидят? Институты, какие-то офисные здания, короче, где попало? Таблички нет. Прячутся они, что ли?» беседа нормально но вакансия так себе знаю я такие компании 20 человек два года существования три направления деятельности зато лидеры рынка такое впечатление что на этом рынке сплошные лидеры смешно, смешно. пешая прогулка опять переулок опять офис без таблички коморка для собеседования. По-моему, неприлично заставлять себя ждать 20 минут. Хорошо хоть встреча последняя и журнал дали. Теперь я знаю рейтинг российских школ MBA. Дарья, здравствуйте. Мария, а где Дарья? Ах, заболела. Судя по виду Марии, они с Дарьей куролесили до утра, и та просто к четырнадцати так и не оклемалась. Да и Мария, очевидно, чувствует себя не очень. Ну что ж, это не значит, что я должен отнестись к собеседованию менее ответственно. Оно получается молниеносным. Девушки явно не до меня. Похоже, здесь мне ничего не светит, меня просто не вспомнят». Фух, вроде всё. Готов убить за чашку кофе. К счастью, не понадобилось. Всего 12 рублей за стаканчик горячего счастья. Очередная сигарета. Пачка подходит к концу, а ведь открыл только утром. Так, вижу почтампт, а на нём есть интернет. 40 рублей в час. А что делать? Без инета нынче работу найти сложно. Сырье, экспорт, продажи, одним глазом на экзекутив что-то ничего интересного. Еще сорок рублей, резюме на вакансию, письмо отправлено, письмо отправлено, письмо отправлено. Все, хватит. Уже в глазах ребит от сайтов и вакансий. А на улице уже темно. Сигарету и в метро. Выхина дурацкая станция. Всё Подмосковье едет обратно. Но мне уже практически всё равно. Я как выжатый лимон. Да, поиски работы ничуть не легче работы самой. Зато, похоже, я становлюсь в этом профессионалом. Ну вот и выхина. Сигареты кончились, вспоминаю, что надо поесть чего-нибудь. Пусть мне будет хуже, но пару бутылок пива я себе позволю. Всё-таки день прошёл не просто так. Телевизор сломался, да может, но и к лучшему. Ужин, пиво, сигарета, кровать. Заснуть трудно, мысли лезут в голову всякие. Что день грядущий нам готовит? Вторая неделя поисков, а результата пока нет. Это грустно, но не фатально. Я чую, близится мой час. Он просто не может не... Сон.